Oxumaran. Где может быть страшно подводнику? Ну уж точно не в море. Там все предельно понятно. Слышишь тревогу? Бегом занимай свой пост. Бояться некогда. Занял свой пост, делай то, что написано в инструкции по данной тревоге. И смотри вокруг, может, кому помочь надо. Ну вот написано, например, что по тревоге пожар, ты включаешься в средства защиты дыхания и крутишь катушку ВПЛ. Но Ну вот скажите, что может быть страшного в том, что нужно крутить катушку в ЭПЛ? Катушка смазана, шланг на ней аккуратно уложен тобой же и неоднократно проверен. И хотя в отсеке, вероятнее всего, ничего не видно, жарко и все кричат, но расположение катушки своей ты знаешь на зубок и знаешь, что нужно стать возле нее на колено и крутить от себя. Ну вот что здесь страшного? А потом, когда все закончено, вроде бы можно и побояться, но смысла в этом уже никакого и нет. Все же закончилось, и все начинают обсуждать, что и как происходило, и кто оказался лашпетом, а кто бежал в отсек с выпученными глазами и эрекцией из трусов. Это же смешно, понимаете? А бегут все, как угорелые, конечно, потому как попасть в свой отсек нужно обязательно, пока не задрали переборки, потому что в своем отсеке ты нужный винтик механизма из рук, ног, голов и технических средств, а в чужом — бесполезный и лишний разгильдяй. Конечно, ты знаешь устройство чужого отсека, Каждый день на отработках вахты ты отрабатываешь свои действия то в одном, то в другом, то в третьем. И поэтому свой знаешь как родной. А он и есть для тебя родной в море. А чужой примерно как троюродный. И в чужом отсеке есть свои люди, которые крутят катушки в АПЛ, стоят в готовности на клапанах лох, несут раздвижные упоры и готовятся тесать клинья с топорами в руках. А тебе поручат, например, стоять на переборке в соседней, держать крамальеру, чтобы никого не пускать. А что там почетного и какие нужны нервы, можете себе представить, чтобы держать крамальеру и не пускать? Там же люди, товарищи твои боевые, друзья, они в этот самый момент могут гибнуть, а ты стоишь и не пускаешь их. Вот поэтому все ломятся в свои отсеки, как оголтелые. Одно дело сгореть, вращая свою катушку в АПЛ, а другое выжить, но не пускать своих горящих товарищей. Я сходу и не скажу, что предпочтительней. Хорошо, если, например, вы... Живете в восьмом, а вам по тревоге в восемнадцатый или девятнадцатый, пока все стадо из жилых разбежится, всяко успеете. А вот если вам в шестнадцатый, стопудов побежите, как есть, схватив одежду и подав в охапку. А потом лет начинается. «Анатоль, ты себе не представляешь? Стою на переборке, а за спиной мое пламя, я с огнетушителем и думаю, сколько там у него струя-то, чтобы, значит, брови не опалить. А тут вот всех заскакивает Василь, с хуем на перевес. А я думаю, да что там тех бровей-то, ёпта?» И прямо в пламя-то бросаюсь грудью, только бы от Васильевича подальше. Кто его знает, что у него там на молдавском уме? И все ржут. И Васильевич тоже ржет. Ну, потому что смешно же, чего тут страшного-то? Вот. А заранее тем более боятся бессмысленно. Хотя бы потому, что возможных опасностей столько, что любой инспектор из службы охраны труда с ума сойдет, пока все риски учтет и запишет. Поэтому-то их и нет на подводных лодках. Ну, чего зря людей с ума-то сводить. Пусть вон в народном хозяйстве пользу лучше стране приносит. Поэтому страх овладевает подводником в основном принесение им службы на берегу. Принесение службы на берегу подводника могут снять снаряды и поставить тут же на вторые сутки, что очень некомфортно отражается на его тонкой душевной организации. Поставить его в наряд на праздник, что приводит его в полную ныне и портит кроме самого праздника и все те дни, которые он ждет этого испорченного праздника. Лишить квартальной премии, причем, произвольно назначив крайним. И практически самое страшное — приказать слазить внутрь пирса. У нас, например, одно время придумали такую специальную вахту против чеченских боевиков. Кроме матроса с автоматом на пирсе, еще должен был находиться военнослужащий с рацией в руках в звании не менее мичмана и за мешками с песком. Логически объяснить предназначение этой вахты и каким, собственно, образом ее наличие поможет при нападении чеченских террористов никто так и не смог. Ну, будет орать этот самый человек, лежа за мешками, с песком в эту самую рацию. «Mayday! Mayday! колен мазащип. И что? Его даже и не услышит никто. Прочный корпус рации как бы и не добивают вовсе. А с соседних бортов звуки перестрелки и так будут слышны. Но чем силен флот? Правильно, долбоебами. То есть я хотел сказать светлыми умами с инициативой, которая на боевых экипажах нещадно карается, а в штабах, наоборот, крайне приветствуется. А еще и заместитель командира дивизии, которым ночью не спится, и прямо вот так и хочется проверить, как же она несется, эта самая чеченская вахта. «Товарищ дежурный по кораблю!» — кричит он утром в трубку. «Почему вас не, не чеченская вахта ночью?» «Не, ну, так-то мог хотя бы вопросительную интонацию в конце предложения включить. А то вроде как и вопрос, а вроде как и просто орет, требуя каких-то нелепых оправданий». Не, ну можно было, конечно, начинать заливать ему в уши, что, мол, именно в это время их и менял. Мне же вахтенный доложил, когда его Азик по зоне крутился. Ну какого хэ в конце концов? А мне, товарищ капитан первого ранга, некого было выставлять согласно приказу на вахту. Как-то некого. И опять вот эти вот знаки восклицания неуместные. К чему все эти нервы? Да конечно, что у меня по приказу? Там стоят дежурные по БЧ-2, БЧ-3, БЧ-4. А как раз в это время был объявлен сигнал «Ветер-2». И дежурный по БЧ 4 обязан, согласно своей непосредственной инструкции, находиться в рубке связи постоянно. А дежурный по БЧ 2 готовит швартовые команды к выходу. А минер свою вахту в это время как раз отстоял и опять же должен готовиться к участию в швартовке корабля. Не, ну я да? Все по палочкам разложил. А он сопит в трубку? Ну, он же начальник, значит, я дурак. Однозначно должен быть. Вы должны были принять соответствующие меры. Но тут, конечно... Мне бы промолчать надо было бы, но я не смог. И тоже вот вопросительную интонацию из голоса убрал. Так-то вроде бы и не хамлю. Какие, простите, меры? Это не в моей компетенции уже, о чем прямо сказано в корабельном уставе инструкции дежурного по кораблю. Так, завтра мне что в объяснительную? Звучит мне ответ, и бросается трубка. «Ну что?» — спрашивает меня потом командир. «Докладывай, как старшего офицера нахуй посылал». И, выслушав мой дословный пересказ нашего короткого диалога, добавил. Ну, дерзил, в общем, да. Объяснительную ты будешь писать? Товарищ командир, ну в чем я виноват? С чего мне ему объяснительную писать? Я нарушил что-то? Эдуард, ты как маленький, ну честное слово. Это ж флот. Причем тут нарушил, не нарушил. Здесь не работают эти логические цепочки. Сказали дурак, ответил есть и пошел исправлять. Да что исправлять-то? Да какая в жопу разница? Главное, чтоб пошел. Эдуард, бля, не выдержал зам. Ну, холь ты выешься! Напиши, бля, тебе объяснительную, и мы все замнем, бля. А то лишать тебя премии квартальный как пить дать. Я два месяца без зарплаты своей копеечной сижу. Меня вообще не пугает перспектива лишиться денег, которые я неизвестно, когда получу. Не, ну психанул я, да. Что-то гордость забулькала. Командир позвонил, конечно, заместителю командира дивизии и попытался решить ситуацию мирным путем, но тот уперся ни в какую. Зам пообещал решить вопрос по своим каналам. А зам у нас был тогда не из классических замполитов, а бывший командир седьмой боевой части, поэтому нас любил по-настоящему, в отличие от замполитов, и всегда, всегда старался помочь, чем мог. Замечательный был замполит. Вот почему именно таких и не готовили в этих их бурсах замполитских? Он несколько дней бегал, рассказывал мне, к кому ходил и что объяснял, но в итоге развел руками, ничего, мол, не вышло. Вот приказ по дивизии о твоем наказании, распишитесь в ознакомлении. Но если вы думаете, что премии меня лишили и в моем личном деле есть запись о наказании, то вы плохо оцениваете степень моей везучести и избалованности судьбой. Выручил меня на этот раз не больше, не меньше, а сам министр обороны. Примерно через месяц после этих событий, И произошел тот случай с присвоением мне очередного воинского звания досрочно, которое вы все уже знаете из рассказа. Я и бал принцесс. Получается, вот он военно морской оксюморон. Одновременно два моих начальника объявляют меня лучшим офицером флотилии и Гадким скотом, который из рук вон плохо несет дежурно вахтенную службу. Сразу объясню для придирчивых в этой области этимологии слушателей, в чем заключается оксюморон. По факту я получился Хуёвый герой. А на флоте, чтобы вы знали, такого не бывает. На флоте все по полочкам разложено. Вот тут лежат хуёвые, а вот тут герои. И угадайте, кто из них автоматически считается более прав, а кто более лев. Ладно, не гадайте, я вам подскажу. Ну, конечно же, министр обороны. И приказ-то не отменить теперь. Оснований для этого нет, это раз. И получается, что министр обороны ошибся, это два. Просто его удалили втихаря, и все копии уничтожили. Мою даже просили у меня вернуть. Товарищ командир, да не знаю, куда я ее дел. Ну, где я ее найду? Да нафиг она кому нужна? Ну, мало ли, шантажировать потом начнешь заместителя командира дивизии, он так опасается. Сан Сеич, он же хороший офицер, я это знаю. Вы это знаете. Ну, с кем не бывает-то? Чего мне вы шантажировать-то? Гондон я какой, что ли? Вот знаешь, Эдуард, за что я тебя люблю? Никак нет, тач командир. Командир помолчал, потом картинно вздохнул. Вот и я не знаю. А в пирс я тоже один раз лазил. Но эта история заслуживает того, чтобы рассказать ее отдельно.